— А я еще думаю вчера. Чего это она такая добренькая? Егор разлепил опухшие веки. Сначала он не увидел ничего, кроме ослепительного солнечного света. Потом в нем нарисовался смутный абрис человеческого тела. Егор сощурился. — Не ори, — сказал он хрипло, обрезал сухие губы и договорил. итак